вот изумленно покачал головой. Его друг высказывал все это с видом, до того откровенным и рассудительным, что об уклончивости не могло быть и речи. Как вдруг за дверью послышалось шарканье и нерешительный стук, словно кто-то ухватился за дверной молоток нетвердой рукой. «Шелуны мальчишки из соседнего дома, которых я с удовольствием и безо всяких церемоний спихнул бы с этой высоты во двор», Должно быть, опять загасили фонарь. Я нынче дежурный, пойду, отварю дверь. Его друг едва успел опомниться от небывалой решительности, с какой Юджин говорил о поисках девушки, и которая угасла с последними его словами, как тот уже вернулся, ведя за собой весьма непрезентабельную тень человека, дрожащую с головы до пят, в засаленных и замазанных лохмотьях. «Этот интересный субъект приходится сыном, и довольно трудным сыном, ибо у него имеются свои недостатки одной моей знакомой, милый Мортимер, мистер Швей». Юджин не имел понятия, как зовут старика по-настоящему, но он знал, что имя маленькой Швеи вымышленное, поэтому без малейшей запинки назвал его первым попавшимся на ум именем». «Не тот ли это старикашка, о котором ты мне рассказывал только что?» Юджин снова обратился к мебели. «Я же вам говорил, что мистер Лайтвуд весьма проницательный юрист. Дорогой Мортимер, по всем повадкам мистера Швея, обыкновенно довольно сложным, я вижу, что он желает нечто сообщить мне. Я уже говорил мистеру Швею, что у меня нет секретов от тебя». и просил его изложить здесь свои соображения. Несчастного, по-видимому, очень стесняла его рваная шляпа. Юджин швырнул ее по направлению к двери и усадил старика на стул. Я думаю, надо завести как-то мистера Швея, чтобы добиться от него хоть какого-нибудь толку. Коньяку, мистер Швей, а -а -а. или же... На три рому. Микроскопическое количество спиртного было подано ему в винной рюмке, и он начал подносить рюмку ко рту, расплескивая вино по дороге. «Нервы мистера Швея сильно расстроены. И вообще, я считаю необходимым окурить мистера Швея». Он взял совок, поддел на него кучку горячих угольев, достал из коробки несколько ароматических лепешечек и положил их на уголья. Затем с величайшим спокойствием начал размахивать совком перед мистером Швеем, как бы отделяя его от остального общества. Господи помилуй, Юджин, с ума ты сошел, что ли? Зачем он к тебе притащился? Сейчас услышим. Ну, говорите же, не бойтесь, изложите дело. Мистер Эйберн, это ведь мистер Рейберн. И он тупо уставился в пространство. Разумеется. Смотрите на меня. Что вам нужно? <связь> на рому. Точно такое же количество рому было снова налито в рюмку, и мистер Швей тем же кружным путем поднес ее к рту.